Машина Минь медленно подкатила к большому загородному дому. Это даже напоминало целую усадьбу, а не тот домик, о котором она сообщила веселому парнишке. Высокие решетчатые ворота творились, стоило лишь поднести карту к детектору, торчавшему сбоку от дороги, словно единственная рыбья кость, в аппетитном блюде. Она проехала дальше, остановившись близ здания. Белые стены, часть которых тонули в зелени плюща, Вздымались ввысь на пару этажей. Роскошные клумбы, раскинувшиеся у входа, благоухали. Рядом смогли разместить различные цветы, за что Минь готова была расцеловать своего садовника. Мы «Ну его, как же? Хмыкнула женщина, выбираясь из машины. На улице царила ночь, и лишь одинокий фонарь освещал путь к входной двери, где ее уже поджидал высокий сухопарый мужчина средних лет. Глубокая залысина, ухоженные тонкие усы. И солдатская выправка вместе со строгим костюмом делали его похожим на комичного Дворецкого, коем он, впрочем, и являлся. Но от подобного сравнения женщина улыбнулась. «Жерар, я дома», — проворковала она. «Я вижу, госпожа», — произнес он, как всегда, безэмоциональным голосом. Вы их отношения не были идеальными, но Дворецкий не мог напрямую противоречить Минь, ведь у них был общий хозяин. «Проходите в обеденный зал. ужин уже на столе». С этими словами он направился к машине, чтобы отвезти ее в гараж. Минь лишь кивнула ему, после чего вошла в поместье. В этот момент в сумочке раздалась веселая мелодия. Женщина достала телефон и ответила. «Да, я обо всем договорилась». Небольшая пауза. «Нет, что вы, конечно же. Ему ничего не угрожает. Все пройдет гладко, не беспокойтесь». Пауза. «Хорошо, как только он позвонит, я вам сообщу». Разговор с начальством всегда был коротким. «Ничего лишнего, лишь сухие факты. К чему пустые слова, когда необходимо делать работу? Только тогда будет достигнут хоть какой-то результат. На то, что они запланировали, должно было принести немало денег, поэтому Минь приходилось из кожи вон лезть, чтобы ничего не сорвалось».